Глава восьмая. Вспоминай медву до да буркуна. Когда оказалось, что вышибала, был вовсе не вышибала, а почтенный хозяин утреннего улова, Кренга окончательно почувствовал себя дураком. Пнем лесным неотёсанным, не знающим того, о чем всему городу было известно. Хозяин и жил здесь же, при харчевне. Он отнес дочку домой, а когда ушли стражники... И в зашей вытолкали за ворота шаняву, присел подле ринги. — Ты, парень, где ночевать собирался? — Ну, — замялся молодой вен, — чаграва-то в полдень на завтра. Думал, у тебя попроситься. Тут, во дворике. Мне места много не надо. Хозяин задумчиво покивал, потом сказал ему. — Пойдем, на корабль провожу. — Это из-за шанявы? — хмуро спросил коренга. — «Если я буду спать здесь, он может вернуться?» Харчевник усмехнулся. «Шанявы этого мои ребята сквозь сито просеют и рыбам скормят». «Нет, парень, просто слышал я кое-что про твоего релира. Если он с рассветом парусов не поднимет, значит, я с ума уже сбрел. «Да как же!» — ахнул Коренга. «Я заплатил ему за обоих за нас». «Вот и плохо, что заплатил». Ему чужая душа дешевле гроша. Такому вперед деньги давать, что выбрасывать. Только после, когда сделает, что посулился. А ты удостоверишься, хороша ли работа. — Да разве ж так можно? Коренга всё никак не мог переварить услышанное. Не по совести это. — А очень даже по совести, — усмехнулся Харчевник. — Ты ему сам заплатил. Сам и на корабль опоздал. Он вернется через полгода, станет на торгу спрашивать, где, мол, тот малый в тележке. Хочу деньги вернуть. Коренга зябко повел плечами. До сих пор, кажется, его не пытались собирать и обманывать. Может, везло? Люди все совестливые попадались, жалели калеку. — Ладно, — сказал хозяин утреннего улова и прихлопнул ладонями по коленям, поднимаясь со скамьи. «Пошли, провожу, так оно вернее будет». Коренга усомнился. «А пустит?» «Еще как пустит. Купил место, право имеешь». Наслушавшись харчевника, молодой Вен уже ждал, что при виде его релир самое меньшее покривится, а может, еще более явно выскажет свое недовольство. Не удалось денежки прикарманить. Однако ошибся. Аранский купец встретил его с полным радушием. Должно быть, не терял надежды, что пес все же кого-нибудь покусает или осрамится дорогой. Так или иначе, скоро Коренга устраивался на палубе Чегравы, с удивлением поглядывая насадившееся солнце. Ему-то, казалось, только что миновал полдень, а вот уже и вечер настал. Всё на корабле было странно, все непривычно. Гладкая деревянная палуба чуть заметно покачивалась под тележкой, жила, где-то что-то поскрипывало, шуршала и временами хлопал на ветру длинный пестрый флажок, украшенный изображением пепельной бурой печуги, Негромко переговаривались под бортом ленивые спокойные волны. И удивительные морские запахи, которым еще утром принюхивался коренга, Отчего-то здесь ощущались острее, чем даже на причале. Наверное, все дело было в чувстве отъединенности, отрезанности от берега. На самом деле корабль сращивали с причалом надежные пуповины канатов, да и коренга вполне мог бы съехать на сушу по тем самым гладким мосткам для закатывания бочонков. Тем не менее, он был уже не на берегу. И не принадлежал берегу, отрезанный край. Отрезанный от всего, что до этого дня было ему родным и привычным. Стоило подумать об этом, как в груди начинало тревожно щемить. А что будет на завтра, когда уберут мостки, и между берегом и кораблем начнет шириться полоска воды? «Я трус!» — нарочно хлестнул себя Коренга. «На меня честь рода возложена, а я под мамкиным подолом голову прятать готов». Оглядев просторную, целых три сажений шириной палубу, и понаблюдав за корабельщиками, он выбрал себе место, где его тележка никому не должна была помешать, у левого борта, рядом с перевернутой лодкой. Под эту лодку тарон сразу сунулся носом и, похрюкивая, начал что-то вынюхивать. Коренга поспешно отозвал его, рассудив, что там вполне могло быть укрыто съестное. А коли так... Песе любопытство непременно станет поводом для придирок и денежной пени. Некоторое время Коренга просто сидел, озираясь кругом. Потом сказал себе, что на ближайшие четверо суток этот уголок станет ему подобием дома. Значит, надо перестать вздрагивать от каждого примерещившегося шороха и устраиваться, как надлежит в доме. Он вытащил из тележки мягкий вьючок, при езде подпиравший ему спину. В развернутом виде это был толстый коврик, как раз по его росту. Коренга расстелил его на палубе рядом с тележкой. Потом, придирчиво прислушавшись к себе, поддернул штаны. С задней стороны в них имелся клапан, который из-за неизбежного пользования черпачком приходилось держать все время отстегнутым и, наконец, покинул тележку, выпростав из нее никчемные ноги. Проделал он это с ловкостью, порожденной каждодневным обычаем, и, опустившись на коврик, блаженно вытянулся на животе. Привычка привычкой, от постоянного сидения на заду у него все равно, к вечеру противно ныло все тело. Двое рантов, отряженных релиром, присматривать за порядком на палубе, с интересом поглядывали на коренгу с кормы корабля. Он, конечно, не упустил это из виду, но вел себя так, словно находился в полном одиночестве за толстой и надежной стеной. Жизнь и этому успела его научить. Тарон сидел рядом, улыбался, вывалив язык, чему-то прислушивался. Простой душе много ли надо? Он был сыт, и рядом с хозяином, А новое и непривычное место, да сколько он их таких успел повидать. Поглядев на невозмутимого зверя, Коренга решил брать с него пример. И хотя тоже был сыт, вытащил из тележки мешочек с самым лакомым лакомством, которым у него было в обычае завершать удачные дни. В мешочке лежали маленькие ржаные сухарики, материн подорожник. Сколько ни пробовал Коренга по чужим краям диковинных кушаний, А пришел-таки к убеждению, ничего вкуснее этих сухариков из родной печи ему ни в одной харчевне не поднесут, даже в таком праведном заведении, как утренний улов. «Спасибо, что доченьку в обиду не дал», — сказал ему на прощание хозяин харчевни. Одним мы с ней, понимаешь? Второй год пошел. Я за нее...» Кашлянул, махнул рукой, отвернулся и принялся сосредоточенно рыться в поясном кошеле. А Коренга мысленно схватился за голову. Он-то, рассказывая девчушке о своем странстве, чуть не наплел ей омнимом вдовстве собственного отца. Вот уж воистину уберегла судьба от непотребства. Зато стало понятно, что короткие волосы и борода ее батюшки, которого он с дуру принял за вышибалу, были не признаком кулачного ремесла отданию печалей. Харчевник же извлек руку из кошеля, и коренга увидел цепь. Это была очень необычная цепь. Поверхность кованных звеньев блестела светлее серебра, и коренга сразу уразумел, что увидел дивное диво. Тайной такой выделки металла владел в галераде всего один мастер, Где уж было мимоежему вену надеяться столь редкую и дорогую работу узреть, тем более в руках подержать? А харчевник без лишних слов и без малейшей опаски взял, да надел чудесную цепь Торону прямо на шею, и тот просунул голову в блестящее ожерелье, словно так тому и следовало быть. Серебристые звенья теперь покоились там, потерявшись в пышном меху. «Дочка велела тебе отдать». Для сучонки своей заказывали, чтобы красовалась, как повзрослеет, погодит, мала еще. А ты горчее своего, любителя порычать, как гладить начнешь, так лишний раз и вспомнишь медву да буркуна.